Оба раза Фейс останавливался, оба раза делал свое дело. Разумеется, оба раза согласно договору, получая разрешение на свое чародейство от настоятеля местного храма. Тут тоже что-то изменилось. Во всяком случае, ни одному из священников не пришло почему-то в голову читать некроманту нотации или пачетого чинить препятствия. Оба раза попики чуть ли не умоляли некроманта, вмешаться, Наверное, страху натерпелись и они, так что даже стены спасителево храма перестали казаться надежной защитой. Фес делал свою работу молча, не произнося ни слова, только кивая головой. Оба раза дело вступал гном и фальчуон. Некромант не рисковал слишком сильными заклятиями, которые, наверное, вследствие наступления тьмы, стали порой действовать совсем не так, как хотел бы их сплетавший. Оба раза с погоста не урвался ни один неупокоенный. Оба раза сработанный подземными мастерами клинок всласть попировал на мертвой плоти и костях зомби. Оба раза не произошло никаких неожиданностей за исключением одной. Умирая, зомби умоляли пощадить их. Заплетающимися языками, медленно и едва выговаривая слова, шипеляве хрипя, так что их даже едва можно было понять они умоляли просили не убивать просили напрасно хотя нельзя сказать что рука Фесса ни разу не дрогнула дрогнула но наверное это от тяжести неподъемного фальчиона после упокоивания погостов Фесса похоже начинали бояться втрое больше чем до этого нам нанесший его владетель хоть и выплатил причитавшееся некроманту вознаграждение но как Выпустил плотно увязанный в воловье кожи кошель из требушета через стены замка, где у бойниц уже густо стояли и лучники, и арбалетчики, и даже прачники. Фест только усмехнулся. «Вы даже не представляете себе, насколько плохи ваши дела», — сказал он сам себе. «Если зомби начали просить пощады, значит западная тьма становится все сильнее». И уже не с каждым годом, но с каждым месяцем, если не неделей. Ему надо торопиться. Тьма наступает быстрее, чем он того ожидал. И если отбросить все остальное, даже свою собственную судьбу и принять, что западная тьма есть твой смертельный враг, то окажется, что все усилия вообще напрасны. Нет никакого темного властелина, не, выси... не высится среди Гор ужаса, жуткого вида замок с тянущимися в черное от гнева небо, непр... неправдоподобно тонкими башнями. Нет мрачного тронного покоя, где восседает главный злодей, вгонив которого меч, и все беды с тревогами в мире исчезнут, словно дым под сильным порывом ветря. Нет ничего, даже Этлау со своими инквизиторами, это так, не враги, врагишки. Мелкие суетящиеся муравьи, устроившие охоту на забредшего к ним жука, не подозревая о том, что уже совсем рядом с их родной муравьиной кучей стоит лесоруб, в руках которого огнило, и муравейник уже обложен хворостом, и осталось только выбить искру на приготовленный труд. Был промозглый день, с моря дул сильный и злой зимний ветер, гнал на берег сердитые орды волн набрякшие тучи над головой как обычно исходили мелкой водяной сечкой и все вокруг было насквозь мокрым даже железные флюгера на городских башнях выкованные в виде задорных петухов поникли распушенные хвосты словно бы уныло опустились к земле агранна никак не могла соперничать даже с эгестом воинственное королевство микамп думал не о красоте, а о прочности и надежности. Вот почему башни были пузаты и уродливы, а стены неровны. Но зато толщиной эти стены поспорили бы с доброй скалой. Да и слагал их не какой-нибудь кирпич или того более мягкий песчаник, а настоящий матерый гранит громадными блоками, выпиленный из скал и доставленный сюда. Едва ли во всей западной Экумени нашелся бы хоть один таран, способный брешировать эти бастионы. След вел сквозь городские ворота. Фест скрипнул зубами. Слишком хорошо помнил Сейгест, да даже можно сказать более чем хорошо. Лезть в ограну было глупо, не лезть еще глупее. Фест не сомневался, что, что святые братья отслеживали каждый его шаг, особенно когда он оказался в населенных обжитых местах. Даже если до Микамской инквизиции каким-то образом не дошла весть о случившемся в Эгесте, едва ли они примут нежданно-негаданно заявившегося темного мага с распростертыми объятиями. Но на такую удачу рассчитывать даже и не приходится. Сколько занял его поход к пику судеб, сколько обратная дорога, и сколько дней плавания даже по неспокойному в эти дни, зимние месяцы морю призраков от Эгеста до Аграны. Не обманывай себя, некромант. Тут тебя, скорее всего, ждут. Нельзя даже исключить того, что все эти пленные эльфийки не более чем приманка, на, на которую должен клюнуть неправильный некромант, никак не могущий научиться следовать советам мудрого дракона. Мекамп, как уже говорилось, слыл воинственным и чуть ли не разбойничьим королевством. Все поголовно носили тут оружие. Свободные землепашцы исправно поставляли лучников и копейщиков в королевские полки. Можно было ожидать, что в воротах некроманта встретит внушительная стража, но нет. Людской поток совершенно свободно тек сквозь широкий проем. Фесс постарался еле-ка, возможно, прикрыть плащу, вызывающее черный посох, и влился в толпу, мгновенно ожидая или крика, или даже, кто знает, щелчка отпущенной тетивы и короткого свиста стрелы. Однако он вошел под гулкие своды привратного тоннеля, и его никто не остановил. Скрипя, впереди него тащилась телега с унылым и мокрым водчиком, доверху нагруженная мешками с капустой, картошкой и репой. Отличное прикрытие, если попытаются стрелять спереди. Благополучно миново ворота ФС очутился в городе. Когда-то, давным-давно, в совершенно иной жизни, в Микампе побывал будущий некромант Ниясить. Его дорога от башни старика Пари в Ордос пролегла через северные микамские порты. Агранна осталась стороне, но во всяком случае тогда, больше двух лет назад, стража в воротах не стояла. Что-то изменилось. Или это специально по его некроманта душах хотя, согласно распространенному мнению, онную душу у темных искать совершенно бесполезно. Как бы то ни было фэс вошел в город. И на первый взгляд город этого совершенно не заметил. Хотя засомневаться имел все основания. Не родился еще такой мах что пройдя Ордос, будет прятаться от людских глаз свой посох, свою гордость и свое достоинство. На Фесса косились, чтобы не сказать таращились. А все дальше и дальше, через лабиринт огранских улочек, словно нарочно сделаны узкими и кривыми и извилистыми, чтобы врагу ворвись он город, труднее было бы продвигаться вперед. Фес шагал мимо лава лавочек, ловчонок, как и сметенный с лица земли Орвес, столицами Кампа во многом жила торговлей. Остались позади трактиры, таверны, кочмы, дома достопочинных негациантов и бордели. Чем ближе к центру, к вознесшемуся на самом берегу королевскому дворцу, тем дороже и спектабельнее Мастерские и горные дома, театрики в огране любили зрелища. И притом не только балаганных артистов. Был здесь, кстати, и большой цирк, выстроенный подражание Ябинскому Колизии, где, само собой, помимо конда скачек, Устраивались и гладиаторские бои, как будто мекамцы микам, не могли насытиться бесконечной войной со степняками на своих восточных границах. Агранна была похожа и не похожа на погибший Арвест. Все старые города, на первый взгляд, одинаковы. Те же закопченные стены, сложенные, из чего попало, дурно замощенные улицы, верхние этажи, нависающие над нижним, и почти что сходящиеся вплотную, так что жители домов, стоящих напротив, вполне могли пожать друг другу руку. Всего лишь высунувшись из окна и по практически сомкнувшимся крышам, наверное, можно было без помех добраться до самого порта. Зимний ветер на время выдал с улиц огранный постоянный и неистребимый рыбный запах, загнал крыс в подвалы, а в церковные ночлежки, которые справедливее было бы назвать работными домами, имевшими весьма мало отличий от обычной темницы. Где-то там, за паутиной узких улочек, за спинами толпы, Куда-то к самому порту проехала тяжелая повозка с массивной железной клеткой. От чего-то Фэс не сомневался, что эльфиек везли в клетки, Не исключено, выставляя на всеобщее обозрение. Само собой не бесплатно. От таких мыслей сжимались кулаки, а в памяти вставало лицо рыси, как никак наполовину эльфийки. Отыскать, сбить замки, вывести из города. А осторожность пусть проваливается к воронам, если ради этого надо. Ты не рыцарь в сияющей броне. Но что делать, когда любое твое действие по существу бессмысленно и обречено? Тьма наступает, и она непобедима. Против нее нет оружия, во всяком случае, ему Фессу таковое неизвестно. Если он некромант неясыть, зачем-то нужен ей в качестве ее человекоорудия? Ты единственное, что должен немедленно совершить означенный некроман, повеситься на первом же суку, чтобы, как говорится, не попасть в руки ворога живым.